смотрела на него. Он дрожал. За последние два года на его лице появился лабиринт крохотных боевых шрамов, и нос больше не был прямым. Однако от этого он не выглядел крутым, он выглядел взъерошенным. От шрамов когда-то отчетливо армянские черты его лица расплылись, как будто неуверенный портретист постоянно прибегал к ластику. Я все равно буду приезжать к тебе, пообещала я, готовясь к саркастическому отпору. Спасибо, я на это надеюсь. Боюсь, я вздрогнула и недоверчиво вытаращила глаза и решила проверить. Ты всегда стараешься быть в курсе. Полагаю, ты слышал новости из Сан-Диего в прошлом месяце? У тебя еще двое коллег. Ты имеешь в виду... «Энди... Э, Энди Уильямса?» — неуверенно спросил он. «Сусунок! Хотел бы знать правду. Мне жаль, болвана!» Я предупреждала, что это приходящее увлечение. «Энди Уильямс не попал на первые страницы газеты, ты заметил?» «Нью-Йорк Таймс предпочла проблемы с сердцем Дика Чейни и тот ужасный ураган». и следом еще одна стрельба, с одной жертвой тоже, в Сан-Диего. Они вообще почти ничего не писали. — Черт, тому парню было восемнадцать. Кевин покачал головой. — Тебе не кажется, что он староват для этого? — Знаешь, я видела тебя по телевизору. — А, это... Он поежился, слегка смутившись. — Давно снимали. Я был в настроении... — Да, я недолго смотрела, но ты был очень красноречив. Ты хорошо себя подаешь. Теперь тебе только и осталось, что говорить. Он хихикнул. — Считаешь, это не чушь собачья? — Ты ведь знаешь, какой сегодня день? — робко спросила я. — Почему мне разрешили повидать тебя в понедельник? — О, конечно! Моя вторая годовщина! Наконец он обратил свой сарказм на себя. Я просто хотела спросить тебя. Я облизнула пересохшие губы. Ты, наверное, удивляешься, Франклин, но я никогда еще его об этом не спрашивала. Не знаю, почему. Может быть, не хотела нового оскорбления с кучей ерунды, вроде попасть на экраны. Прошло два года, продолжала я. Я скучаю по твоему отцу, Кевин. Я все еще разговариваю с ним. Я даже пишу ему, если ты можешь в это поверить. Я пишу ему письма, и теперь они валяются в перемешку на моем столе, потому что я не знаю его адреса. Я скучаю по твоей сестре, очень сильно скучаю. И сколько других семей все еще скорбят. Я понимаю, что журналисты, психиатры, может, другие заключенные все время тебя спрашивают, но ты никогда не говорил мне. Пожалуйста, посмотри мне в глаза. Ты убил одиннадцать человек. Моего мужа, мою дочь. Посмотри мне в глаза и скажи, почему? Если тогда через заднее окно полицейского автомобиля он спокойно смотрел мне в глаза, сейчас у него возникли трудности. Его глаза забегали, обратились на весело раскрашенную стену. И, наконец, он сдался. Посмотрел не прямо на меня, а немного в сторону. «Я думал, что знаю», — угрюмо сказал он. «Теперь я не так уверен». Без всяких мыслей я протянула через стол руку и сжала его пальцы. Он не выдернул свою руку. «Спасибо». «Моя благодарность кажется странной?» «На самом деле я не представляла, какой ответ хочу получить». и уж точно не интересовалась объяснением, которое свело бы непередаваемый ужас того, что он сделал, к социологическому афоризму об отчуждении журнала «Тайм» или к обесцененному психологическому штампу нарушения привязанности, взятому на вооружение его воспитателями в клавераке. Поэтому его ответ удивил меня, Для Кевина прогрессом было разрушение. Он начал бы копаться в себе, только когда обнаружил бы, что себя не понимает. Наконец Кевин убрал свою руку и потянулся к карману комбинезона. — Послушай, я кое-что для тебя сделал, ну, вроде подарка. Когда он вытащил темную прямоугольную деревянную коробочку, дюймов пять длиной, я извинилась. Я знаю, что у тебя скоро день рождения, я не забыла. В следующий раз я принесу тебе подарок. — Не беспокойся, — сказал он, полируя промасленное дерево комком туалетной бумаги. Его все равно здесь украдут. Он аккуратно подтолкнул коробку через стол, придерживая ее сверху двумя пальцами. Она оказалась не совсем прямоугольной, а в форме гроба, с петлями с одной стороны и крохотными медными крючками с другой. Должно быть, он сделал ее в мастерской. Естественно, отвратительная форма показалась типичной, однако его жест меня тронул, и работа была, на удивление, тонкой. В прошлой жизни он дарил мне иногда рождественские подарки, но я всегда знала, что покупал их ты, а в годы заключения он никогда мне ничего не дарил. «Очень хорошая работа», — искренне сказала я. «Это для ювелирных украшений?» Я потянулась к коробке, но он крепко держал ее. «Нет», — резко сказал он. «То есть, пожалуйста, чтобы не случилось, не открывай ее». «Ах!» — инстинктивно я отпрянула. «В прежней инкарнации Кевин, возможно, смастерил бы этот самый подарок». насмешливо обил бы его розовым атласом. Но он отдал бы его радостно, подавляя неприятную улыбочку в невинном ожидании, когда я расстегну крючки. Сегодня большую часть моего подарка составляла его предупреждение, не открывая ее. — Понимаю. Я думала, это одна из твоих самых ценных вещей. — Почему ты вообще решил ее отдать? Я раскраснелась. Я была немного шокирована, немного испугана, и мой тон был язвительным. Ну, рано или поздно какой-нибудь тупица украл бы и глупо пошутил. Ну, знаешь, это оказалось бы в чем нибудь супе. И потом, будто она вроде как смотрела на меня все время. Начала действовать мне на нервы. Она смотрит на тебя, Кевин, и твой отец. Каждый день. Уставившись в стол, он подвинул коробку немного ближе ко мне, затем убрал руку. В любом случае я подумал, может, ты возьмешь и... Ну, ты могла бы, ты знаешь, похоронить это, — закончила я за него. Я почувствовала тяжесть, чудовищная просьба. ибо вместе с этим запятнанным гробом мне придется похоронить еще очень многое. Я угрюмо согласилась, когда я обняла его на прощание. Он по-детски вцепился в меня, как никогда не цеплялся в детстве. Я не совсем уверена, поскольку он бормотал в поднятый воротник моего плаща, но мне хочется думать, что это было мне жаль. Я рискнула, притворилась, что расслышала правильно и отчетливо сказала. «Мне тоже жаль, Кевин, мне тоже жаль!» Я никогда не забуду, как сидела в том зале гражданского суда и слушала, как судья с крохотными зрачками чопорно выносила решение в пользу обвиняемой. Я думала, что почувствую сильное облегчение. Не почувствовала. Я обнаружила, что то публичное оправдание моего материнства ничего для меня не значит. Если я что и чувствовала, то гнев. И так предполагалось, что мы все разойдемся по домам, и я почувствую облегчение. Ничего подобного. Я знала, что дома буду чувствовать себя отвратительной, как обычно несчастной, как обычно и грязной, как обычно. Я хотела, чтобы меня очистили. Но мое сидение на той скамье было больше похоже на вечернее возвращение в номер отеля в Гане. Приходишь потное, засыпанное песком, включаешь душ, а воды нет. Надменная ржавая капля, единственное крещение, позволенное мне законом. Единственный аспект того вердикта подарил мне крохотное удовлетворение. Я должна была сама заплатить судебные издержки. Если судья и была невысокого мнения о деле Мэри Вулфорд, она точно испытывала ко мне личную неприязнь. А обычная враждебность главных лиц, спроси Дэнни Корбита, может дорого обойтись. В течение всего судебного процесса я чувствовала, что не вызываю никаких симпатий. Я приучилась никогда не плакать. Я не желала использовать тебя и селью. В таких корыстных целях как уклонение от ответственности. И тот факт, что мой сын убил не только своих одноклассников, но и моих собственных мужа и дочь, как-то подзабылся. Я знаю, что твои родители не хотели расшатывать мою защиту, но их показания о моем роковом визите вежливости в Глостер оказались катастрофическими. Мы не любим матерей, которые не любят своих сыновей. Я тоже не очень люблю таких матерей. Я нарушила самые основные правила, осквернила самые священные узы. Если бы я твердила о невиновности Кевина перед лицом кучи улик, свидетельствующих об обратном, если бы я поносила мучителей, которые довели его до этого, Если бы я утверждала, что, начав принимать прозак, он стал совершенно другим мальчиком, ну, ручаюсь, Мэри Вулфорд, и организованному ею через интернет фонду защиты пришлось бы оплатить мои судебные издержки до последнего цента. Но нет. Мое поведение неоднократно называлось в газетах вызывающе наглым, а лицеприятные характеристики моего отпрыска не комментировались. Мне было отказано в поддержке и сочувствии. «Неудивительно, что с такой снежной королевой вместо матери», отметил наш местный Джорнал Ньюс, «кака вырос плохим». Харви, естественно, пришел в ярость и сразу же зашептал, что мы должны подать апелляцию. «Оплата издержек — это наказание», — сказал он. Уж кому, как не ему знать, ведь это ему придется выписывать чек. А я взбодрилась. Я жаждала карательного приговора. Я уже истратила все наши ликвидные активы на дорогостоящую защиту Кевина и второй раз заложила дом на палисад перед. Поэтому я сразу поняла, что придется продать ног. и придется продать наш жуткий пустой дом. Вот это и было очищение. Однако с тех пор, и за время написания тебе этих писем, я прошла полный круг, совершила путешествие, очень похожее на путешествие Кевина, раздраженно спрашивая себя, «Виновата ли я в четверг?» «Я вынуждена была вернуться назад». «Разрушить стереотип?» Возможно, я задавала не тот вопрос. В любом случае метаниями между оправданием и суровой критикой я лишь довела себя до изнеможения. Я не знаю. К концу дня я уже ничего не понимаю, и что обнаженное безмятежное неведение само по себе стало забавным утешением. Вот правда. Что бы я ни решила... виновная или нет какая разница если я найду правильный ответ ты вернешься домой вот все что я знаю 11 апреля 1983 года у меня родился сын и я ничего не почувствовала истина всегда больше того чем кажется нам когда тот младенец скорчился на моей груди от которой отпрянул с таким отвращением. Я в ответ отвергла его. Он был раз в пятнадцать меньше меня, но тогда отторжение казалось справедливым. С того момента мы сражались друг с другом с неумолимой жестокостью, которой я почти восхищаюсь. Можно ли завоевать любовь, доведя антагонизм до его крайности, сблизить людей самим фактом, их взаимного отталкивания. За три дня до восемнадцатилетия Кевина я, наконец, объявляю, что слишком измучена и слишком растеряна и слишком одинока, чтобы продолжать сражение. И пусть только от отчаяния или даже от лени, но я люблю своего сына. У него впереди пять мрачных лет заключения во взрослой тюрьме, и я не поручусь за то существо, что выйдет оттуда. Но в моей жалкой квартирке есть вторая спальня. Простое легкое покрывало на кровати, томик Робин Гуда на книжной полке и чистые простыни. Вечно любящая тебя жена, Ева. Конец книги. Декабрь 2010 года — Звукорежиссер Алла Тополева читала Татьяна Телегина.